17 сентября. Сегодня. Ночь уходила. В черный кофе небо плеснули молока. Ставрогин стоял у окна. Смотрел на огни, на пролетающие над дневой камики такси. Город никогда не спит. Еще немного и расцветет. Ему казалось, что он совершенно один в пустой башне комитета. Потер за ушами. Душки очков давили на череп. Нет, пожалуй, давили мысли. Сколько раз он прокрутил три беседы? Десяток? Два? Запись разговора. Материалы датчиков, которыми нашпиговано кресло. Давление, уровень адреналина, пульс, дыхание, скачки эмоционального фона, пси-уровень. Байко реагировал наиболее заметно. Юрова и Цангер держались лучше. Но только внешне. Приборы не обманешь. Смятение Вот самое подходящее слово. Ставрогин привел всех троих в смятение. Но что это ему дает? Вот Юрова. первое, на кого он обрушил информацию. Допустим, предатель не она. Женщина узнает, что человек, с которым она прожила четверть века, причастен к смерти двадцати тысяч ни в чем не повинных колонистов. «Стоп! Непростая женщина. Хороший телепат. Она проанализирует. Будет искать в поведении мужа что-то настораживающее. Что-то, что должна была заметить. Но пропустила. Подсознательно она будет его защищать даже от своих подозрений. Переведет стрелку на Марка Цангера. Его ценность для нее меньше». То же самое можно сказать и о Байко. Он сделает выбор в пользу Юровой. Хотя, если она скрывала от него свои способности, то могла скрыть и предательство. Возможно, сейчас они разговаривают, все больше и больше убеждая друг друга в том, что Цангер всегда был странный, не такой, как все. И, скорее всего, да нет, абсолютно точно. А помнишь тот случай? Или вот еще. Ком подозрение растет, катится, погребает под собой их бывшего товарища. А сам Цангер? На кого он перенесет подозрение? На Байко. Несомненно. Он всегда недолюбливал бывшего командира. Сейчас он не спит. Ворочается в узкой клетке капсульного отеля в районе космопорта. Ставрогин взял с него подписочку о невыезде. Но это тоже не более, чем психологическая подковырочка. Подозреваемый, мол, тебе паучий пасынок. Сейчас его ни на один борт не возьмут да и остальных двоих. Попали птички в черный список. У Ставрогина не вытанцовывалось. Задача с тремя неизвестными не складывалась. Он раз за разом двигал эти три фишки по виртуальной доске. Юрова. Технически наиболее подходит. Фишка движется. Цель. Вчерашняя выпускница военмедучилища в своем первом рейсе гробит 20 тысяч человек. Должна быть цель. Цель могли поставить Шаол, но ни в каких контактах с ними до этого рейса девушка не замечена. Фишка отползает на исходную. Байко. Нет, пусть подождет. Рука перемещается к другой фишке, толкает ее вперед. Цангер. Тоже первый рейс. Стажер. Пасынок Шаол. Цель могла быть. Возможность тоже. С пси-транслятором в руках не надо быть телепатом. Просто запусти его и думай о чем хочешь. Он сработает как маячок. Сигнал засекут, отследят координаты и выйдут прямо на него. Два плюса. Но есть и минус. Парень не мог знать, что пойдет на шатле к планете. По уму надо было отправить связиста старше и опытнее. Если он вызвал шоул, значит был готов погибнуть вместе с кораблем. Готов ли? Фишка возвращается. Вот теперь... Очередь навигатора Алексея Байко. Ставрогин мысленно качает фишку в пальцах, размышляя, куда ее двинуть. Самый незаинтересованный в гибели ГПТ-16 человек. На тот момент третий год служил пилотом-навигатором. Ходил на транспорте обеспечения. Доставлял необходимое оборудование и вооружение боевым крейсером. В караван эвакуаторов попал по приказу непосредственного начальства. Сам инициативу не проявлял. С «Шаол» не общался. Это до войны, понятное дело. Лично не общался. Но дважды что-то возил на базу сотрудничества. Так тогда называлась орбитальная станция «Шаол», дальше которой они землян не пускали. Мог быть завербован. Почему нет? Фишка двинулась вперед. Сидел тихо, ждал своего часа, приказа. Дождался. Дернул чеку гранаты, в смысле активировал пси-транслятор. Улетел с обреченного корабля. Через месяц-другой сбросил бы сос-маяк на орбиту, дождался спасателей. Если б Цангер не спутал карты, не свалился в какую-то пропасть, не сожрал всю энергию, валяясь в регенерационном коконе, бойко служил бы дальше, до следующего приказа Шаол. Кто ж знал, что война внезапно кончится? Возможно, и теперь Байко ждет приказа. Спящий агент. Фишка делает еще один шаг вперед. Возможно, его и перекосило больше, чем остальных именно поэтому. Не весь, что жена, скрытый телепат, снесла ему крышу, а то, что его самого заподозрили в измене. За четверть века он уже призабыл и о прошлом, и о том, что он сам, взведенная пружина, ждущая щелчка. А тут... Здрасте, приехали. Тут-то тебя и выцепят, вытащат из тени на яркий свет. Психанешь тут. Но что-то в этой схеме Ставрогина не устраивало. Слишком много допусков, и фишка опять качалась у него в пальцах. Было еще одно обстоятельство напрямую ни с кем из трех выживших не связанное. И раньше, когда считали, что крейсера Шаолна наскочили на несчастный транспортик случайно, Этому значению не придавали. На один, единственный плохо вооруженный корабль, вышла целая вражеская эскадра. Подобные случаи на дорогах войны бывают. Но теперь, принимая за данность сигнал с борта ГПТ-16, такой массированный удар выглядит странно. И одного крейсера «Шаол» вполне хватило бы. Почему «Шаол» отправили на эту бойню полдюжины боевых кораблей, у них не спросишь. Несмотря на 25 лет мира, В так и не открыли свои военные архивы. Что там и почему, земным историкам приходится разгадывать самим. Запищал уником. «Да, Роман Игоревич, доброго... Э, утречка!» В трубке раздался голос майора Лопахина, старшего его группы. «Знал, что не спите. Тут такое дело. Мы, кстати, тоже не спим, товарищ полковник. Все трудимся. Что у тебя, Лопахин?» Ставрогин поднапрягся. В 4 часа утра майор просто так звонить не будет. Или что-то произошло, или что-то нарыли, ребятки. Ноздри полковника дрогнули, как угончи, почуявший долгожданный след. Товарищ полковник, с этих выживших можно снимать отслеживание. Это не они. Это четвертый. Такая вот арифметика. Поясни. Мы прошерстили сигналы ГПТ-16, записанные крейсером матки не по разу. Притесали мелким гребнем, разложили по волоску побиту. И вышло, что сигнал пси-транслятора ушел из третьего трюма. Такая вот арифметика. Понимаете? Роман Игоревич, в трюмах стояли коконы гиперсна. И в момент, когда колонистов начали будить, пошел этот долбанный сигнал. Ну, и каким образом это указывает на четвертого? Таким. В момент вывода из анабиоза там никого нет. Посторонник в смысле. Работает автоматика. Ты хочешь сказать, один из колонистов очнулся и включил передатчик, а потом погиб вместе с кораблем? Да. Уверен? Это не я уверен. Это показания приборов. Говорю же, все сигналы разобрали, как волосы Рапунцель. В момент подачи пси-сигнала ни один из этих троих в трюме не находился. Их мы тоже отследили. Это я вам в отчете вышлю. Так что все. Дело можно закрывать, Роман Игоревич. Спасибо, Лопахин. Жду отчет. Ставрогин отключил уником. Он почувствовал, как тяжелый плащ-палаткой навалилась на плечи усталость. Задача с тремя неизвестными разрешилась сама собой. Четвертый. Может, подспутно он чувствовал, что был этот самый четвертый. Смертник, вызвавший огонь на себя и сгоревший вместе с транспортом. Ему не надо думать о причинах, заставивших землянина пойти на убийство 20 тысяч соотечественников. Задача решена. Дело закрыто. И все же он знал, что еще долго будет задавать себе один и тот же вопрос. Почему? Почему тот, навсегда безымянный четвертый, пошел на такое преступление? Ставрогин налил себе коньяка на два пальца, глянул на бутылку и долил остатки в стакан надо помянуть погибших. Всех. И отдельно отца, мать и брата. День памяти уже наступил. И надо написать этим троим, Юровой, Байко и Цангеру. Принести извинения. Сообщить, что подозрения с них сняты. Написать прямо сейчас. Вряд ли они спят этой ночью.